Ва сорок ч е т в р т е с л и к поглощению сил я почти привык и даже большие объёмы мне давались без особого труда, то когда с у к к у п опустошил меня, как бы двусмысленно это ни звучало, вернулось знакомое чувство головокружения. Ты как? спросил Лазарь. Нормально, почти. Сколько у меня осталось? Я не знаю, не могу замерить, но чувствую приблизительно лишь, что не очень много. Достаточно, чтобы ты мог дать отпор, если что. Но большую часть я взял себе, просто чтобы ты знал. Теперь самое главное, когда мы вернемся, бежим к машине и валим отсюда нахрен. Тут же перебил я Лазаря, но тот покачал головой. Нет, внимательно слушай. Когда мы вернемся, я сделаю отвлекающий маневр. Ничего особенного, но поможет нам убежать. Так, ты знаешь, где стоит Альберт. Сбиваешь его с ног и бежишь прочь. Я следом. Понял? Да. Да понял. Повторил я, когда л а з а р ь продолжил смотреть мне в лицо после ответа. Хорошо. Значит, готов, да? Угу. Отвернись, будет вспышка. Не хочу, чтобы ты ослеп случайно. А ты? Я зажмурюсь. Я же знаю, когда все это делать в отличие от наших врагов. Ухмыльнулся Суккуп, а потом двигаем в корпорацию. з о в е ш т о н и и весь ваш спецотдел. Посмотрим, как они справятся с ней и ручным невидимкой. Вот теперь еще раз. Он положил ладонь мне на плечо. Готов? Да, почти крикнул я. Отворачивайся. Я послушно развернулся лицом к двери. Слева Вика, впереди невидимка, которого надо сбить с ног, чтобы выбраться из этой чёртовой комнаты. Сзади Лазарь, который прикрывает и спасает мою задницу. Три, два, один так и не прозвучало. Все вокруг загрохотало, засветилось и даже побелело, точно исчезало в свете ядерного взрыва. Я не стал ждать дольше пары секунд и рванул вперед. Наткнулся на невидимку, хорошенько его толкнул и явно опрокинул, потому что загрохотало где-то по полу. Он еще умудрился задрать ногу, наверняка чтобы я споткнулся. Чертов ублюдок! Я оперся на ближайшие верстаки, перемахнул через упавшего и бросился бежать прочь из мастерской. Под ногами хрустнула штукатурка, а чуть дальше я м у д р и л с я вляпаться в лужу крови так, что поскользнулся, чуть не упал и забрызгал штаны по самые колени. Даже обернулся, чтобы посмотреть, идет ли л а з а р ь за мной следом, но из мастерской доносились только вспышки света и грохот. Здание тряхнуло. В месте, где на монстра рухнул потолок, начали отваливаться еще куски, и я поспешил на выход, перебирая ногами так быстро, как только можно. Спешил и з о всех с и л и почти вывалился в ночь, споткнувшись о высокий порог металлической входной двери. Шум б о р ь б ы с т и х почти сразу же сработала фишка среза, вероятно, получается я как бы оказался в срезе внутри еще одного среза. Класс. Пару секунд я пялился в темноту школьного коридора, а потом поспешил к автомобилю. Лазарь за мной не вышел и через некоторое время, когда я обернулся еще раз, мне это совершенно не нравилось. Он обещал выйти, но я ничего не слышал, не видел и не понимал ничего из того, что могло сейчас происходить в школе. Слишком странно, опять странно. Я же говорил, не надо останавливаться, сказал он, когда я сел в машину. От неожиданности я выронил ключи, но сперва обернулся, в ы с у н у в ш и с ь в окно. л а з а р ь стоял чуть позади спорткара. Ты как тут оказался? Я же с у к к у п ты забыл? Могу появиться везде, где захочу. Напомнил он, обошел автомобили, сел рядом. Двигай же. А ты не мог бы взять и перенести меня нас в смысле сразу в здание корпорации? Мы бы там все объяснили. И кто бы нам поверил? М -м -м, укоризненно посмотрел на меня Лазарь. Конечно же никто. Но ты можешь сейчас позвать Тони на помощь. Но только когда мы уберемся отсюда подальше. Желательно даже за пределы района. Я с удовольствием покинул это проклятое место. Часть из а нами никто не гнался, хотя я долго смотрел в зеркало заднего вида. В моргающем пятне света от фонаря не появился никто, ни Вика, ни, разумеется, Альберт. Через несколько километров я облегченно выдохнул. Так что там произошло? спросил я, сбросив скорость, чтобы комфортно поговорить с Лазарем. Ловушка сработала. Ты же заметил, как звуки из здания исчезли. Стоило тебе перешагнуть через порог. Ну да, неуверенно ответил я, думаю, что уж с у к к у б а это не коснулось. Так это была та самая ловушка на выход, о которой ты говорил? Но мне удалось ее н е й т р а л и з о в а т ь Слабо улыбаясь проговорил он. Не так-то просто это оказалось, но все же мы выбрались. А Вика, продолжал расспросы я, что с ней? Думаю, нет смысла рассказывать во всех подробностях, но... Тоже, что и с монстром, ну в смысле, что не в и з м е л ь ч и т е л ь а просто избавился. Да, избавился. Кивнул Лазарь. Ее больше не существует физически. Я ее п е р е д и л а раста опрокинул Альберта, то и с ним мне расправиться не составило никакого труда. То есть ты хочешь сказать, что за нами никто не гонится и все в полном порядке? Уточнил я на всякий случай еще раз, посмотрев в зеркало. Да, совершенно. Но не забывай, а что насчет моих сил? Вот про это я и хотел тебе сказать. Я потратил их почти все. То есть назад мне не вернется ничего, Роман. После всего через что мы с тобой прошли, Лазарь чуть склонил голову. Я горд называть тебя своим братом. Ты прекрасно справился с тем, через что не смогли пройти некоторые, кого я считал когда-то более достойными. Он протянул руку, и я с трудом оторвал свои пальцы от руля. Хрустнув суставами, распрямил, вытер л а д о н о штанину и пожало руку Лазаря. Сил после рукопожатия не прибавилось, так что его расположение осталось моей единственной наградой. Так, погоди, ты сказал, что ты свои силы растратил, но ты же избавился от них обоих, от Вики и Альберта, а у них должны были сохраниться какие-то души. Какая-то энергия внутри, разве нет? Мы малость схлестнулись. С грустью на лице ответил Лазарь. Все прошло не так гладко, как я хотел. Но та девица совершенно не умела экономить силы. Я сам удивился, что ничего не получил от них. Черт, х р е н о в о Я ударил по рулю. Мы могли бы стать еще сильнее. Или ты бы мог вернуть часть корпорации, например? Теперь Сукуб сидел с насмешливым видом. Небольшая взятка, чтобы тебя не стирали в поршок сразу, а провели расследование. Ты же еще пригодишься мне в том, чтобы остановить Похотенкорпорейтед. Ах, Лазер, великий комбинатор! Вздохнул я, уставившись через лобовое стекло на пустую дорогу. Глухая ночь, не очень населенный район. Почти нет машин, но в некоторых деревушках, что стоят рядом с дорогой, в окнах еще виден свет. Мир живет, а если я ничего не сделаю, скоро распадется и исчезнет из-за того, что еще какая-нибудь Вика решит забрать тысячи душ. Несколько таких желающих и население маленького городка превращается в топливо для корпорации. Бррр, как-то антиутопично. Часы показывали з а п о л н о ч ь Если я не умотаюсь, не разобьюсь на ночной дороге, если меня не испепелят в конторе, то я даже сдержу обещание и вернусь назад в студию. Что там Лазарь говорил? Советы купить надо. Вообще-то можно бы и то не вызвать. Напомнил с у к к у б Давай остановимся где-нибудь недалеко от жилья, чтобы ему проще было. Думаю, он нам поможет.